Глава 27. Я замерла возле открытого окна. Вечерние сумерки наполнились стрекотом цикат и сладким запахом цветов. Земля медленно остывала, и воздух напитался тяжелой, горячей влагой. Все-таки жизнь на тихом морском побережье текла совсем другим чередом. В большом шумном городе, полном суеты, все спешили куда-то, толкались, хмурились, выглядели сосредоточенными и угнетенными, будто бы на плечах лежала вся тяжесть мира. Здесь же всем правили солнце, шелест прибоя, запахи дивных цветов и аромат спелых фруктов. Когда я жила в этом городе, я совсем по-другому смотрела на жизнь. Может, была еще совсем юной и глупой? Или мыслила совсем по-другому? Я уперлась руками в подоконник и глянула наружу. Розовая закатная дымка почти рассеялась на горизонте, а на острых верхушках пиках горной гряды повис туман. Нежно-алого цвета разводы смешались с серым паром и теперь густо оседали над морем. Я втянула носом в вечерний воздух и вспомнила тот день, когда стояла здесь вот так же, глядя в окно и ощущая, что наконец-то моя мечта сбылась. Из динамиков доносилась плавная мелодия, и я такая «Стоп, это же как про нас, это наша песня!» и подумала «Какая же я счастливая!» Я тогда просто еще не знала, что никаких нас и не было. Мне просто померещилось. Он играл мной, как и всегда, как и со всеми. А я и поверила. Играл, почти как сейчас, когда я, глядя в его смеющиеся, лучистые глаза, готова была поверить ему снова. «Опять о гадове думаешь?» Ворвалась в комнату Нина. Она несла в руках завернутого в полотенце пупсика. Тот после купания пах моим шампунем и казался милым и безобидным. Точно младенец. «Вот еще! фыркнула я. «Просто у тебя такое блаженное выражение лица!» Заметила подруга, отпуская пупсика на матрас. Тот сразу встрепенулся и стряхнул всю лишнюю влагу шерсти прямо на простынь. «А я-то хотела гостеприимно предложить тебе спать на кровати», сказала я, прикрывая окно на четверть. «Но твой пёс уже выбрал матрас, так что поздравляю, вы оба спите на нем на полу». «Ай, я неприхотливая», — ничуть не расстроилась Ниночка. Она стряхнула полотенце и повесила на спинку стула. Так что о чем ты думала? О том, как вы с гадовым объявили друг другу войну, а потом сидели на берегу, прижавшись плечами, точно влюблённые воробьи на проводах. Что? Я постаралась казаться равнодушной. Нет, я думала... Думала, не написать ли Поправила подушку и легла на кровать. Выложила несколько сегодняшних фотографий в сторис с Инстаграмом. Заодно проверила его страничку. Думала, а вдруг какие-то новости? Вдруг он скучает по мне? «Знаешь, как понять, что разлюбил человека?» «Ты разлюбил, когда перестаешь проверять, посмотрел ли он твои сторис». Нина взяла собачью щетку, поймала пупсика и собрала шерсть на его макушке в аккуратный хвостик. «А я поняла, что успокоилась, когда мне стало все равно, интересуется ли Кирилл моей жизнью». «И при чем тут я?» «Забей уже на своего Яна. Хватит о нем думать. Все твои мысли о вашем расставании, а ему наверняка вообще все равно». «Неразделённая любовь — это могила, в которой гниют заживо обезумевшие от чувств идиоты. Не нужно тебе этого». Она повязала на хвостике пса крохотный бантик. «Приглядись лучше к гадову, кажется, он от тебя без ума». «В какой момент тебе это показалось? Когда он язвил мне или когда уехал с сисястой Алисой? Или как ее там?» «О, да ты ревнуешь!» Брови подруги подпрыгнули вверх. «Пф!» — отвернулась я. «Что ж там между вами такое произошло?» Я не стала отвечать. Ком встал в горле. «Ладно, не говори», — не наплюхнулась на матрас. «Я чувствую, что скоро это созреет, как мерзкий прыщ, и прорвется наружу. Бдыщ!» Я улыбнулась. «Ненок, закрой-ка, пожалуйста, дверь на замок. Там есть задвижка». «Боишься, что секси-красавчик Максик проникнет в твою спальню под покровом ночи?» — спросила подруга, поднимаясь. «Боишься за сохранность девичьей чести?» «Тогда нужно закрыть еще и окно. Вдруг он взберется сюда, как отважный ниндзя?» Она даже хрюкнула от смеха. «Нет, просто не собираюсь спать с открытой дверью в тот момент, когда рядом ошивается эта нагайна». «Ой, ты права», — сказала Нина, щелкая замком. Невеста и впрямь странная. «Да я про Юленьку». «А, про змею! Жаль, я ее не видела». «Тебе повезло». Нина распустила волосы и выключила свет. Комната наполнилась серебристым сиянием загорающихся на небосводе звезд. «Знаешь, а ведь Радов прав», сказала я, забираясь под тоненькую простынь, служившую мне одеялом на эту ночь. «В чем?» Подруга легла на свой матрас. «Он подозревает, что невеста что-то скрывает. Даже предлагал мне объединиться, чтобы выяснить, что именно». «И почему он так решил?» Донеслось снизу. «Потому что она ведет себя странно. Из кожи вон лезет, чтобы всем понравиться. Свадьба — это...» Быстро всё как-то. Только познакомились, и сразу необходимость пожениться. Вот расписались бы. Зачем нужно целое торжество? Оба еще толком на ноги не встали, только работать начали. Родители им денег добавляют на празднование. А вдруг все зря? Вдруг они разведутся через месяц? Ты ведь не знаешь моего Вовку. Он, конечно, не полный идиот, но дуралей знатный. Такого легко вокруг пальца обвести. Думает, что лавелас и крутой матч, а на деле наивный добряк. Родители всегда радовались, что он дружит с Максом Тот. Посерьезнее, что ли? Думали, присмотрят за ним. Думаешь, она обвела его вокруг пальца? Натаха это. Тогда в чем ее выгода? Имущество у Вовки Зимина, кроме портков и телефона, нет и не было. Талантами он тоже, как вижу, не блещет. Может, она не нелегал, ей нужен от него штамп в паспорте? Ради вида на жительство, а? Я тоже никак не пойму. Наверное, стоит нам к ней присмотреться. Хочешь, я обшмонаю ее чемоданы, пока ее не будет в доме? Предложила подруга. «Нина!» — рассмеялась я. «А что? Сначала криптомания, теперь это. Да ты прогрессируешь». «Я просто предложила!» — хихикнула она. «К тому же там у нее Юленька в комнате. Бррр!» Меня передернуло. «Что вообще в голове у человека, который держит змею? Да еще такую мерзкую, белую, фу! Говорят же, какой хозяин, такой и питомец!» «Соглашусь!» — отозвалась Ниночка. «Вот мы с Пупсиком тоже похожи. Он милаш, я милашка. «А ещё он такой же красивый, благородный, энергичный, смышленный, грациозный, как я». «Это точно!» — хмыкнула я. Хотела добавить еще пару эпитетов, но не стала. «Слушай, а как у этого Фила фамилия? Поищу его в соцсетях». «Нина!» — протянула я, поворачиваясь на другой бок. «Не, ну а что? Радов твой с тебя очей не сводит. Вован уже занят этой своей рыжулей. А мне что делать?» У меня и так уже недомогание. Никто меня не домогается. Уступи мне хоть Фила, а? Такой парень классный. И почему ты мне раньше про него ничего не рассказывала? Не знаю. Колись, было что у вас с ним? С кем? С Филей? Ага. Не, не было. Мы просто дружили. Потому что он был жирежаблем? Искренне удивилась Нина. Я рассмеялась. Нет, потому что мы просто дружили. И потому что я была влюблена в Макса. «Ах, да, точно!» Я Максу сегодня в руки запрыгнула. Добавила, я не в силах сдержать смех. «Реально?» — прыснула со смеху Нина. «Прямо на руки?» «Ага, потому что змею увидела». «Да ладно!» «Не валився на змею!» «Серьезно! А еще он застал меня, копающийся с застежками комбидреса под юбкой». Аха реально?» «Да!» И предложил свою помощь. «Ой, не могу! Надеюсь, ты согласилась?» «Нет». «Жалеешь?» Мы опять рассмеялись. Наши разговоры продолжались еще около часа. С Ниной хохотать можно было бесконечно. Она всегда отлично поднимала мне настроение, но завтра нужно было рано вставать. Когда, наконец, подруга уснула, я отвернулась к стене, закрыла глаза и окунулась в тишину. «Наверное, Макс сейчас обнимает эту Алису», промелькнула мысль у меня в голове. «А я тут одна». Но не успела об этом подумать, как что-то внизу зашевелилось, а затем запрыгнула мне на кровать. «Даже не думай!» — остановила я пупсика. «Подушка моя! Ты спишь в ногах, усек! Он неохотно замер, а затем послушно опустился на постель возле моих ступней. «Вот, так-то лучше!» Но продолжалось это недолго. Как раз когда я начинала проваливаться в сон, на соленых морских волнах и красивых глазах Радова возле моего лица приятно запахло шампунькой. Затем что-то защекотало шею, засопело возле моего уха, но сопротивляться уже не было сил.